Наталья Александрова. «Закат на Босфоре». Роман. Серия «Приключения поручика Ордынцева. Москва. АСТ. 2010 год. Категория 16+. Аннотация. После разгрома Белого движения здесь собрались бежавшие от красного террора аристократы, выжившие в пламени войны боевые офицеры, фанатичные монархисты и либеральные политики, авантюристы всех мастей и обычные уголовники». Сюда заносит судьба чудом уцелевшего Бориса Ордынцева. И здесь он снова встречает полковника Горецкого, который обращается к нему за помощью. По просьбе турецкой полиции он должен расследовать серию убийств в среде русской эмиграции. Что общего между убитыми, полковником Белой армии, нищей проституткой, старым ростовщиком, дельцом Черного рынка? Ответ на этот вопрос нужно дать как можно быстрее. Потому что каждый день приносит новые жертвы, и опасность грозит самому Борису.